Глава 3. И вот, наконец, я пошел в школу. Когда впервые я вошел в класс и поднялся на кафедру, мне было очень не по себе. Я вел урок, а сам думал. Это я-то учитель. Ученики вели себя шумно. Время от времени кто-нибудь из них нарочито громко выкрикивал «Учитель!» И я откликался. В училище естественных наук я сам ежедневно обращался таким образом к преподавателям. Но одно дело назвать кого-нибудь учителем, и совсем другое, когда тебя так называют. От одного до другого, как от облака до болота. Мне вдруг так захотелось сбежать из класса, что даже пяткой зачесались. Я не трусы не из робких, но мне, к сожалению, выдержки не хватает. Эта громкая учитель каждый раз действовала на меня ошеломляюще. Кое-как я довел до конца свой первый урок. Хорошо еще, что никто не прицепился с каким-нибудь каверзным вопросом. Вернулся в учительскую, дикобраз поинтересовался. «Ну как?» Я коротко ответил. «Ничего». И он как будто успокоился. Но когда с мелком в руке я вышел из учительской на второй урок, у меня было такое ощущение, будто я вступаю на неприятельскую территорию. На этот раз со группа состояла из ребят куда более взрослых, чем на первом уроке. Сам я, как и большинство Эдока, был худенький маленького роста, Так что хоть на кафедру влезь, все равно внушительного вида иметь не будешь. В драке я еще бы себе показал, а тут попробуй-ка. Одним только языком держи в страхе 40 таких рослых парней, сидящих перед тобой. На это у меня не хватало умения. Однако покажи этой деревенщине хоть один раз, что робеешь, они сразу с этим освоятся. Подумал я, и как мог громче, Бойко начал вести урок. Вначале мои ученики были сбиты этим с толку и сидели немного растерянные. «Ага», — подумал я, — «смотрите вы у меня». и уже заранее торжествуя, пронесся было на всех парах. Но тут из середины первого ряда внезапно поднялся самый здоровенный парень. «Учитель». «Ну вот, началось», — подумал я. Не спросил. «В чем дело?» «Вы слишком быстро говорите, не понять. Помедленнее бы, извините уж», — сказал он. «Помедленнее бы, извините уж. Слова-то какие корявы «Слишком быстро? Ладно, буду говорить помедленнее. Только я и док и не употребляю таких выражений, как вы. Непонятно?» Что ж, подождем, со временем поймете. В таком духе, но все же лучше, чем я ожидал, прошел второй урок. И только в самом конце, когда я уже собирался уходить из класса, один из них обратился ко мне с просьбой. «Пожалуйста, объясните вот». И он прижал меня таким сложным вопросом по геометрии, что у меня холодный пот выступил. Что было делать? «Непонятно что-то? В следующий раз объясню». Пробормотал я и поспешно ретировался под насмешливые возгласы учеников. Среди общих восклицаний выделялся голос. «Не может, не может!» «Олух! Но не могу объяснить, хоть и учитель. Не могу, так не могу. Что ж тут удивительного? Человек, который все это знает, разве поехал бы на 40 йен в такую глушь?» Думал я, возвращаясь в учительскую. она этот раз как?» — снова спросил Дикообраз. «Ничего», — буркнул я, но потом не удержался и добавил. «В этой школе ученики, видно, бестолковые». При этом Дикообраз как-то странно посмотрел на меня. И третий урок, и четвертый, и занятия во второй половине дня прошли в том же духе. Во всех классах, где побывал я в мой первый школьный день, я неизменно терпел неудачу. Не так-то легко быть учителем, как это кажется со стороны, думал я. Мои занятия в общем закончились, но я еще не мог уйти домой и в одиночестве дожидался трех часов. В три часа сказали, классные дежурные придут доложить об уборке помещений, и мне надлежит осмотреть классы. Затем я должен буду проверить список присутствовавших на занятиях, и только тогда могу быть свободным». Как бы человек не запродал себя за месячное жалования, но по какому закону привязывают его как на веревке к школе и заставляют играть вдвоем со столом в кто кого переглядит до тех пор, пока можно будет уйти. «Однако остальные все безропотно подчиняются здешнему распорядку», размышлял я, «только я один новичок недоволен, так не годится». и я решил взять себя в руки. На обратном пути из школы я пожаловался дикообразу. «Подумай, нелепость какая!» «Заставили понапрасну сидеть в школе до четвертого часа!» «Ну да», — засмеялся дикообраз, но потом серьезно добавил. «Послушай-ка, ты слишком много ругаешь школу. Смотри, если ругать, так уж давай только при мне, а то, знаешь, люди ведь есть всякие», — сказал он, как будто предостерегая меня. На углу мы с ним разошлись, и расспросить подробно обо всем не было времени. Когда я пришел домой, явился хозяин. «Заварю-ка чайку», — сказал он. «Раз, говорит, заварю, значит, угостить хочет», — подумал я. Но хозяин без стеснения заварил мой чай и стал пить сам. По всему было видно, что и без меня он не раз практиковал это «заварю-ка чайку». Хозяин, по его словам, любил книги, картины и антикварные вещи. И якобы поэтому, в конце концов, стал потихоньку торговать ими. «Вы вот тоже, судя по вашему виду, изволите обладать весьма утонченным вкусом», — однажды заявил он, после чего обратился ко мне с совершенно нелепым предложением. «Не начать ли и вам ради удовольствия понемножку тоже заниматься этим? Как вы думаете, а?» «Два года тому назад, когда я по одному поручению зашел в отель Тайкоку, меня там по ошибке приняли за слесаря. Было такое дело». Когда, повязав голову платком, я осматривал статую Будды в Камакура, то какой-то рикша назвал меня старшиной, и это было. Примечание. Огромная полая статуя Будды, которую осматривают не только снаружи, но и изнутри, где имеется специальная лесенка. Конец примечания. Немало было в прошлом и других случаев, когда меня принимали не за того, Но чтобы кто-нибудь сказал, что я обладаю весьма утонченным вкусом, такого еще не бывало. «Да это вообще сразу поймешь по одежде и по всему моему виду. Посмотрите хотя бы на картинах. Там человек с изысканным вкусом, обязательно с капюшоном на голове, или с листками бумаги для стихов. Всерьез сказать такое обо мне мог только изрядный жулик». «А по-моему, это противное занятие», — сказал я. «Вроде как отмахнуться от всего и уйти на покой, бездельничать». «Хе-хе-хе», засмеялся хозяин. «Сначала-то оно, верно, никому не нравится, но уж если займешься, то не разлюбишь», сказал он, и опять налив себе чаю, стал как-то странно придерживая чашку. Собственно говоря, я сам накануне вечером попросил его купить чаю, но такой горький, как этот, мне не нравился. Выпьешь чашку, и в животе делается нехорошо. Я заметил хозяину, чтобы он впредь не покупал горький чай. «Слушаюсь», — ответил хозяин и нацедил себе еще чашку. «Чай-то чужой, вот и пьет, сколько влезет». Наконец он откланялся, и я, подготовившись к завтрашним занятиям, сразу же лег спать. И вот началось. Изо дня в день я ходил в школу занимался там по распорядку. И изо дня в день, как только я возвращался домой, появлялся хозяин и говорил «Заварю-ка чайку». Через неделю я уже знал, что творилось в школе, и достаточно познакомился с хозяйской четой». Я стал присматриваться к другим преподавателям. Оказалось, с тех пор, как они подержали в руках приказ о моем назначении, в течение недели, а то и месяца, их очень беспокоило, какое у меня сложилось о них мнение – хорошее или плохое. Меня же мысли о моей репутации ничуть не тревожили. Случалось, что в классе я допускал какой-нибудь промах, и на какой-то момент становилось скверно на душе. Но проходило полчаса, и это ощущение исчезало бесследно. «Такой уж я человек». Может и хотел бы, да не могу долго волноваться. Как ученики воспринимают мои ошибки в классе, как на это реагирует директор и старший преподаватель, на все мне было ровным счетом наплевать. Я не был слишком самоуверенным человеком, но характер у меня был такой, что я иной раз мог поступить и очень энергично. Я решил, что если эта школа мне не подойдет, я сразу же уйду куда-нибудь в другое место. И поэтому нисколько не боялся ни барсука, ни красной рубашки. Тем более я не заботился о том, чтобы угождать каким-то мальчишкам в классе или подлизываться к ним. Школа меня устраивала, но вот о квартире этого нельзя было сказать. Если бы хозяин приходил только чай пить, это еще можно было бы терпеть, но он приносил с собой разные вещи. То, что он показал мне в первый раз, по всей вероятности, были заготовки для личных печатей. Примечание. Личные печати имеют в Японии широкое распространение. Личная печать художника на его картине обязательна. Конец примечания. Хозяин разложил передо мной их штук 10 и предложил. Покупайте. Три йены за все. Недорого. Что я, какой-нибудь бродячий художник, что ли? Возразил я. Мне эти вещи ни к чему. Тогда в следующий раз он принес какомона. С цветами и птицами. работа не то Кадзана, не то еще кого-то там. Он сам повесил картину в токанома. Примечание. Как и Моно, японская картина, написанная на продолговатой полосе бумаги или шелка. Такую картину вешают обычно в токаномы, то есть в стеной ниши. Конец примечания. «А ведь здорово», — сказал он, — «не правда ли?» Я сделал вид, что мне нравится, и вежливо отозвался. «Да, пожалуй». Тогда он пустился в разъяснение. «Видите ли, есть два Кадзана. Один из них — это Кадзан». и другой кадзан, а эта картина, она работы этого кадзана. Высказав этот вздор, хозяин стал наседать. «Купите, только для вас отдаю за 15 йен». «Денег нет», — отказывался я, — «но он не унимался». «Денег нет? Отдадите, когда вам будет угодно». «И были бы деньги, все равно не купил бы», — наконец сказал я, и только тогда удалось от него избавиться. В следующий раз он приволок большущую плитку для растирания туши, величиной с кровельную черепицу. «Это Танкэй», — объявил он. Примечание. Танкэй — плитки для растирания туши. Изготовлялись в Китае в танскую эпоху, 6-9 века н.э., из камня, который добывался в долине Танкэй, отсюда и название этих плиток, находящиеся в теперешней провинции Гуандун, считаются редкостью и ценятся за высокое качество. Конец примечания. Хозяин так важно два или три раза повторил это слово, что я шутки ради спросил. «А что это такое Танкэй?» Он сразу же начал рассказывать. «Танкей, — сказал он, бывает из верхнего слоя, из среднего слоя и из нижнего слоя. теперешние все из верхнего слоя, но эта плитка, наверное, из среднего слоя. Поглядите на ее пятнышки, их у нее три, это большая редкость. И тушь на ней хорошо растирать. Попробуйте, пожалуйста». Совал он мне под нос огромную плитку. «А сколько она стоит?» — полюбопытствовал я. «Видите ли, эту вещь привезли из Китая». Ее владелец говорит, что непременно хочет продать ее, поэтому можно отдать вам по дешевке, за 30 йен. Нет, он окончательно спятил с ума. В школе я еще как-нибудь смогу продержаться, но этой пытки антикварными вещами мне кажется долго не вынести, думал я. Однако и школа мне скоро противила. Однажды вечером, прогуливаясь по улице Амати, я увидел рядом с почтой вывеску «Лапша из гречневой муки». Под этой надписью было добавлено «Токио», Я очень люблю гречневую лапшу. Ещё бывало в Токио, идёшь мимо закусочной, вдохнёшь аромат пряностей, и захочется тебе нырнуть за бамбуковую шторку, висящую у входа. До этого дня из-за математики и старинных вещей я не вспоминал о гречневой лапше. Но тут, когда я увидел эту вывеску, пройти мимо было невозможно. Раз уж такой случай, подумал я, зайду-ка съем мисочку. Я вошёл в закусочную, огляделся. Совсем не соответствует вывеске. Если уж написали «Токио», хоть бы почище сделали. Но то ли они не видели «Токио», то ли денег у них не было, только в закусочной было невероятно грязно. Циновки выцветшие, вдобавок шершавые, стены совершенно черные от сажи, потолок закопчен лампы и притом до того низкий, что невольно голову втягиваешь в плечи. Единственное, что здесь было совершенно новым и чистым, это вывеска «Лапша из гречневой муки» и под ней меню с указанием цен Не иначе хозяин купил старый дом и всего два-три дня, как открыл свою торговлю. В меню на первом месте значилась темпура. Примечание темпура, гречневая лапша жареной рыбой. «Эй, дайте-ка темпура», — громко сказал я. Три человека, которые сидели компании в углу и причмокивая чавка что-то ели, все разом обернулись в мою сторону. В помещении было полутемно. И сначала я не обратил на них никакого внимания, но тут, взглянув на их лица, я увидел, что все трое были ученики из нашей школы. Они поклонились мне. Я тоже поклонился им. Я давно не ел гречневой лапши, и в этот вечер она показалась мне такой вкусной, что я умял четыре порции темпура. Когда на другой день, ничего не подозревая, я вошел в класс, на классной доске иероглифами величиной чуть ли не во всю доску красовалось «Учитель темпура». А все ученики, глядя на меня, открыто смеялись. Это было так глупо, что я спросил, «Разве есть темпура смешно?» «Да, но четыре порции — это уж чересчур!» — крикнул один из них. «Четыре порции или пять, кому какое дело? За свои же деньги я ем!» Сказал я и, побыстрее закончив урок, ушел в учительскую. Через десять минут я пошел в другой класс, и на доске увидел. Четыре порции одной темпуры, но смеяться воспрещается. В том классе я даже не особенно и рассердился, но здесь это меня здорово разозлило. Это уж была выходка переходившая границы шутки. Все равно, что взять лепешки и жечь дочерну, вместо того, чтобы сделать их румянами. Кому это нравится? А эти чурбаны таких тонкостей не понимают. Они, видно, думают. Эй, жми, сколько влезет, не беда. Живут в этом тесном городишке, где час походишь и уже смотреть не на что. Развлечений никаких нет. Вот и готовы. Случай с темпуру раздуть до события вроде Японо-Русской войны. Жалкие людишки. С малых лет их так и воспитывают. А потом получаются вот такие ничтожества, вроде искривленного клена, выращенного в цветочном горшке. Если бы это делалось по простодушью, можно бы вместе посмеяться с ними, и все тут. но это что же такое? Дети, уже такие злые. Я молча стер с доски написанное и сказал, «По-вашему, такая выходка забавно Это подлая насмешка. Вы знаете, что значит подлость?» Тогда один мальчишка ответил, Подлость — это если человек злится, когда смеются над тем, что он сам натворил. Наверное, так? Вот негодяи. И я специально приехал из Токио, чтобы их учить. При этой мысли мне стало больно за себя. «Перестаньте болтать и занимайтесь делом», — прикрикнул я на учеников и начал урок. В следующем классе, куда я пришел позже, на доске было «Поешь тампуру захочешь поболтать». но что ты с ними сделаешь?» Совершенно рассверепяв, я крикнул. С такими хамами я заниматься не буду, и быстро вышел из класса, а ученики мои, говорят только обрадовались, что избавились от урока. Теперь мне стало казаться, что даже хозяин с его антикварными вещами и то лучше, чем школа. Я вернулся домой, и за ночь вся моя досада улетучилась. Когда я снова пришел в школу, оказалось, что явились и мои ученики. Не поймешь, что творится. Дня три после этого все было спокойно. На четвертый день вечером я отправился в Сумито, и там угощался рисовыми лепешками. Сумито – это городок с горячими минеральными источниками. Добираться туда поездом минут 10 а пешком можно дойти минут за 30 Тут тебе и ресторанчик, и заведение с ваннами, и парк есть, и даже квартал публичных домов имеется. Закусочная с рисовыми лепешками, куда я зашел, находилась рядом с публичными домами. Говорили, что в этой закусочной очень вкусно готовят, и я решил на обратном пути после купания зайти туда поесть. На этот раз я никого из своих учеников не встретил и считал, что теперь-то, наверное, никто ничего не узнает. Но на следующий день, когда я пришел в школу и вошел в класс на свой первый урок, то на доске увидел рисовые лепешки, две порции, семь сен. И в самом деле съел две порции и уплатил семь сен. Вот негодники, покоя от них нет». Входя в класс на второй урок, я только успел подумать, непременно что-нибудь добудет, и увидел надпись на доске. Эх, и лакомо же рисовые колобки в публичных домах. Прямо поразительные негодяи. С рисовыми лепешками на этом как будто было покончено, но тут стали болтать о красном полотенце. По сути дела, вся эта история и выеденного яйца не стоила. Побывав в Сумито, я подумал, что стану ежедневно посещать горячие источники, Все остальное и в подметке не годилось тому, что я видел в Токио, а вот минеральные источники это действительно было великолепное место. Буду ежедневно принимать там ванну, решил я и стал совершать прогулки туда перед ужином, для мациона. Отправляясь в Сумито, я обязательно тащил с собой огромное европейское полотенце. Это полотенце как-то вымокло в горячей воде, красная полоса на нем расплылась, и издали оно казалось красным. Полотенце это обычно висело у меня на плече, когда я отправлялся на источники, и когда возвращался обратно, когда ехал в поезде и когда шел пешком. Поэтому школьники стали дразнить меня. Красные полотенце красные полотенце Да, поживи в таком тесном мирке совсем изведут тебя. Но это еще не все. Купальня с горячими ключами помещалась в новом трехэтажном здании. В первом классе не только давали на прокат купальные халаты, но и обслуживали, и за все брали 8 сцен. Кроме того, там служанка подавала чашку чая. Я всегда ходил в первый класс. Мне заметили, что при 40 иенах жалования в месяц каждый день ходить в первый класс слишком роскошно. Суются тоже не в свое дело. Но и это еще не все. Бассейн был выложен гранитом и разбит на отделение шириной примерно в 15 циновок. Обычно здесь сидело по 13-14 человек. Но случалось, что и никого не было. В бассейне воды было по грудь. И очень приятно было просто ради спорта поплавать в горячей воде. Я выбирал время, когда никого не было, и с наслаждением принимался плавать вдоль всего бассейна. И вот однажды, предвкушая удовольствия поплавать, я бодро спустился с третьего этажа, и у входа в бассейн вдруг увидел большое объявление, написанное густой тушью. «Плавать в горячей воде воспрещается». Кроме меня, тут никто будто бы этим не занимался, так что объявление, по всей вероятности, было придумано специально для меня. И пришлось мне с этих пор отказаться от плавания». От плавания-то я отказался, но придя в школу, увидел, что на классной доске, как обычно, красуется надпись. «Плавать в горячей воде воспрещается». Я был просто потрясён. Выходит, что все школьники занимаются тем, что выслеживают меня одного. Настроение было испорчено. Конечно, я не из таких, чтобы отступать от своего, пусть себе говорят, что хотят. Но зачем я приехал в этот городишко, где так тесно, что все носами сталкиваются? Подумал я и снова разозлился. А когда пришел домой, опять началась пытка антикварными вещами.